Тони шагнул к матери. «Сержант прав. Лучше бы отец сидел в штабе». Сержант этого не писал. Но ну, дал понять. Другие, более благоразумные, так и поступали. Они не были бесстрашными и демократичными. Тони горько улыбнулся. «Зато сейчас они дома».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 Вывел Тони крупными ровными буквами. Муж – отец. Ручка от домкрата на мгновение замерла. Затем Тони добавил еще одно слово. Миротворец. Закончив, он отступил на шаг и склонил голову вбок, как художник, оценивающий свое творение. Заключил слова в рамку.